Говорят, что писатели — инженеры человеческих душ. Но вы тоже инженер человеческих душ. Однажды, например, проснувшись рано утром, я обнаружил, что мой сосед, не отрываясь, смотрит на потолок и так внимательно, что даже не отвечает на мои вопросы. Я проследил за его взглядом и увидел, что на потолке нарисован черный кружок величиной с полтинник. Это повторилось и на следующий день». «Два месяца мой сосед каждое утро смотрел на этот черный кружок. Как вы думаете, зачем он это делал?» «Конечно, он сам мог бы ответить на этот вопрос, потому что в данную минуту он является моим соседом за этим столом». Валя смущенно засмеялся, за ним президиум и весь зал. «Но так и быть, скажу за него, он развивал силу взгляда. Чей же взгляд так поразил его?» — Знаменитый взгляд Ивана Павловича Кораблёва. — Дорогой Иван Павлович, теперь я могу откровенно признаться вам, мы не выдерживали вашего взгляда. Бывало, натворишь что-нибудь и только соберёшься соврать, а встретишь вас или только вспомнишь о вас и невольно говоришь правду. По-моему, это и есть самое главное, чему должна учить наша школа. Я кончил речь и пошёл к Ивану Павловичу целоваться с другой стороны к нему полез целаться валька и мы столкнулись лбами до сих пор мне хлопали довольно жидко но когда мы столкнулись лбами раздались оглушительные аплодисменты после меня выступила таня величка но я уже не слушал ее потому что приехал николай антонович он вошел в зал толстый солидный снисходительный в каких то широких брюках И, немного наклоняясь вперед, стал пробираться к Президиуму. Я видел, как наша бедная старая Серафима, та самая, которая когда-то по комплексному методу обучала нас утки побежала перед ним, расчищая дорогу. А он шел, не глядя на нее и не улыбаясь. Я не видел его после той безобразной сцены, когда он кричал на меня и ломал пальцы, а потом плевался. И нашел, что он с тех пор значительно переменился. За ним шел какой-то человек, тоже довольно толстый, и тоже немного наклонясь вперед и не улыбаясь. Без сомнения, я никогда бы не догадался, что это за человек, если бы Валь шепнул мне в эту минуту. «А вот и ромашка». «Как? Это ромашка? Такой причёсанный, солидный, с таким большим, белым, вполне приличным лицом, в таком превосходном сером костюме». Куда делись жёлтые кошачьи космы? Куда делись неестественно круглые глаза? Глаза совы, которые не закрывались на ночь? Всё было приглажено, прибрано, по возможности смягчено. И даже тяжёлый квадратный подбородок стал теперь не очень квадратный, а скорее полный и тоже вполне приличный. Если бы ромашка мог по своему желанию вылепить себе новое лицо, он бы лучше, кажется, не вылепил. Пожалуй, на свежего человека он мог теперь произвести даже приятные впечатления. Николай Антонович прошел в Президиум, он за ним. И все, что делал Николай Антонович, делал за ним Ромашка. Николай Антонович сдержанно, но в общем сердечно поздравил Кораблева. Не поцеловал, а только протянул руки. И Ромашка только протянул руки. Николай Антонович окинул взглядом Президиум и прежде всех поздоровался с заведующим Горано. И вслед за ним ромашка. Но, может быть, это покажется странным. Ромашка держался увереннее, смелее. Меня Николай Антонович не заметил, то есть сделал вид, что меня здесь нет. Но ромашка, дойдя до меня, остановился и слегка развел руками, как будто удивляясь, я ли это. И как будто я никогда не бил его ногой по морде. «Здравствуй, ромашка», — сказал я равнодушно. Он перекосился, но сейчас же сделал вид, что мы, как старые друзья, так и должны называть друг друга. Санька, Ромашка. Он подсел ко мне и стал что-то говорить, но я довольно презрительно остановил его и отвернулся, как будто слушая Таню. Не слушал я Таню. Все во мне кипело и бурлило, и только усилием воли я сохранил прежнее спокойное выражение. Торжественная часть кончилась, и гостей пригласили к столу. Ромашка догнал меня в коридоре. «Правда, прекрасно прошёл юбилей Ивана Павловича». У него даже голос стал мягче, круглее. «Да, очень хорошо. В самом деле, жаль, что мы так редко встречаемся. Всё-таки старые товарищи. Ты где служишь?» «В гражданской авиации». «Это я вижу», — сказал он и засмеялся. «Нет, где в другом смысле, в территориальном?» «На крайнем севере». Mm, «Да, чёрт, совсем забыл. Ведь Катя же мне говорила, в Заполярье». Катя... Катя ему говорила. Мне стало жарко, но я ответил совершенно спокойно. «Да, в Заполярье». Он замолчал. Потом спросил осторожно. «Надолго? К нам?» «Ещё не знаю», — ответил я тоже осторожно. «Это зависит от многих обстоятельств». Мне самому понравилось, что я так спокойно, осторожно ответил. И с этой минуты все мое волнение как рукой сняло. Я стал холоден, любезен и хитер, как змея. «Катя говорила, что ты собираешься выступить с докладом. Кажется, в Доме ученых?»